Улица Антокольская, 6 Чуд. «Теперь будешь волшебник». Целую секунду думал, где я, кто я, зачем. Потом сообразил, что для начала неплохо бы открыть глаза, и ответы на вопросы, возможно, появятся сами. Ну или не появятся. Ответ на первый вопрос – В гостиной у Эоланты, на диване. Зашел, называется, проведать родню и тут же заснул, сидя. Вот молодец. Ай, ладно, я после дежурства. Сестричка простит. Ответ на второй вопрос. Я Томас. Доктор Томас, это я. Такие дела. И хватит об этом. Ответа на третий вопрос нет и не будет. По крайней мере, явно не сейчас. «Я сделала волшебную палочку и тебе дарю. Теперь будешь волшебник». Племянница Элька забралась на колени, машет перед носом сухой веточкой, завернутой в малиновую фольгу от шоколада. Переспросил. «Это мне?» Элька серьезно кивнула. «Ты в прошлый раз говорил маме, что ты не волшебник, был такой грустный, а теперь будешь волшебник, потому что я сделала для тебя волшебную палочку на 6 чуд». Элька с тех пор, как научилась считать, очень любит число 6. Назначила его самым главным и самым сказочным числом в мире. Кто ее разберет, почему? Подумал, надо же, дети — загадочный народ. Никогда заранее не знаешь, что из наших взрослых разговоров они услышат и запомнят, и как это поймут, и что из этого последует. Но Элька-то у нас какая молодец». Подслушала разговор, выяснила, что дядя Томас не волшебник, и вместо того, чтобы навек разочароваться на радость своим будущим психоаналитикам, тут же придумала, как исправить ситуацию. Все бы так. Сохраняя серьезность, поблагодарил племянницу, спрятал блестящую палочку во внутренний карман. «Только не забудь, когда шесть раз поколдуешь, чудо и закончится», — предупредила Элька. «Ты не плачь тогда», — пообещал. «Не буду плакать». Шесть чудес — это очень много. Мне хватит. От обеда наотрез отказался, — сказал сестре. Ну его к черту. Лучше просто свари мне кофе. От еды совсем развезет. А мне бы до ночи на ногах продержаться. Опять работать? — сочувственно спросила Иоланта. Упаси Боже! Я бы сейчас наработал, пожалуй. Ко мне друг приехал. Завтра утром опять умотает. Если не погуляю с ним сегодня, все локти потом искусаю. Он редко до меня добирается. «Самое время гулять», — вздохнула сестра. «Погодка что надо, эх, вы счастливчики». Погода, к слову сказать, была вполне ничего для декабря. Минус два, не минус двенадцать. Небо затянуто облаками, но из них, хвала небесной канцелярии, ничего не сыпется и не льется, и ветер с реки просто зябкий, а не такой студеный, как обычно в эту пору. Грех жаловаться. «Я все продумал», — бодро сказал Томас. «Будем передвигаться короткими перебежками от кофейни к кофейне. Мерзнуть и греться, мерзнуть и снова греться. И так до упора, пока на ногах стоим. Правда, здорово?» «Из огня, стало быть, опять налет. Похоже, что вы уготовили мне ад уже на земле», — продекламировал Юл. Ходячий сборник неопознаваемых цитат. Томас Манн, доктор Фаустус. Перевод с немецкого «эс апта» и Наталии Манн». Выглядел он, впрочем, совершенно довольным. Четыре часа, пять чашек кофе, три глинтвейна, флягу коньяку и полбутылки рому на двоих спустя оба не чувствовали ни кончиков замерзших пальцев, ни земли под ногами, были невесомы, как лунные жители. Возбуждены и громкоголосы, как вырвавшиеся из-под опеки подростки. На языках, как в старые времена, прессал веселый огонь. Всё равно, о чём говорить, какие слова бросать в эту ненасытную топку. Лишь бы не умолкать, не успокаиваться, не останавливаться, не вспоминать об усталости, не поворачивать в сторону тёплого дома. Успеется. Потом. Не сейчас. Мы только разыгрались. Томас сам не знал, за каким лешим полез во внутренний карман. Бумажник на улице был без надобности, а ничего иного за пазухой у него обычно не хранилось. Вытащил палочку, завернутую в малиновую фольгу, расплылся в улыбке. «О, гляди, что у меня есть! Элькин подарок! Волшебная палочка! Да непростая она целых шесть чуд!» «Полезная штука!» — одобрил Юл. «Давай колдовать, раз так!» «Давай, заказывай, чего хочешь!» Они как раз свернули подарку на Антокольское, освещенную не фонарями, а несколькими бледными окнами летом здесь приходится пробираться бочком потому что всю узкую непроезжаемую мостовую занимают столы выставленные из кафе рене а стулья то и дело норовят выбраться на тротуары но сейчас пусто ни столов ни прохожих ни толстых дворовых котов ни даже голубей необъятный простор и ничего священного мог бы продекламировать Юл если бы не был так занят сочинением грядущих чудес ответ бытхиитхармы на вопрос императора лян уди. О главной истине учения. «Хочу, чтобы в городе зацвел шиповник», — наконец объявил он. Ну, хотя бы только ближайший куст. И убедительно ткнул указывающим перстом куда-то в темноту двора. «А там точно есть шиповник?» — никогда не замечал. «Да точно, точно. Помню, как он цвел на этом самом месте в позапрошлом августе. Ты каких-то знакомых девиц в кафе заметил и побежал охмурять, а я от скуки занялся прикладной ботаникой. Все окрестные цветы перенюхал, тебя дожидаясь. Неужели не помнишь? — Конечно, не помню. Но верю тебе на слово, — кивнул Томас и взмахнул Элькиной палочкой. — Пусть зацветет шиповник во дворе. Ничего, конечно, не произошло. Впрочем, двор был такой темный, что поди проверь. И шли-то почти наугад, на ощупь. Если в подобных обстоятельствах вам вдруг приспичит вообразить, будто где-то неподалеку расцвел куст шиповника, на здоровье. Реальность в темноте становится смирной и сговорчивой. Мнение своего прохожим не навязывает, и причудам их фантазии особо не препятствует. «Надо бы теперь тепла наколдовать», — спохватился Томас. «Твоему шиповнику этот дурацкий минус совсем не понравится. Как думаешь?» «Ни в чем себе не отказывай. Чего ты меня спрашиваешь? Палочка-то у тебя». «Палочка у меня, чудеса твои, я же сам тебе предложил заказывать, а тут целое желание получается корыстно отбираю, вопреки законам гостеприимства. Ничего, я тоже погреться не откажусь. Только смотри, не пересердствуй. Не больше плюс десяти, всё-таки не апрель какой-нибудь на улице, а лютый теоретический декабрь, совесть надо иметь». «Ну да, чтобы, братья, месяцы рыло нам не начистили за усердие», — ухмыльнулся Томас. Снова взмахнул Элькиной палочкой и приказал. «Пусть потеплеет до плюс десяти». В глубине души, смешно сказать, надеялся, вдруг получится. Вот теперь сейчас не помешало бы. Хоть на пару часов очень уж замерз, а домой пока совершенно не хочется. Когда еще так погуляем? Но теплее, конечно, не стало, разве что совсем чуть-чуть. Нос, по крайней мере, мерзнуть перестал, и к рукам понемногу возвращалась чувствительность. Впрочем, это можно было списать на совокупное действие всех употреблённых в ходе прогулки напитков. В какой-то момент они просто обязаны были сработать. Так почему бы не сейчас? — А ещё пусть в ваших краях немедленно заведётся птица шухшнабель, — неожиданно потребовал Юл. — Кто-кто пусть заведётся? — Птица шухшнабель, она же королевская цапля. По-арабски — абу-маркуб, отец башмака. По-русски — китоглав. Никогда не видел? Неудивительно. Они только в болотах Африки водятся. — Как тебя туда занесло? — Не занесло. Я Шухшнабеля в зоопарке встретил. Кажется, в Цюрихе. Отличается от прочих птиц примерно как жираф от остальных млекопитающих. То есть натуральный инопланетянин. Вот такенный клюв! Юл убедительно развел руки в стороны. Как с такой конструкцией можно взлететь? Неведомо. Однако летает. Факт. Меня от его вольера силой уводили. Любовь с первого взгляда. Поверь на слово, дружная стайка таких птиц украсит любой город. А уж и Вильнюс, и подавно. Этому городу вообще всё к лицу. — Ладно, хорошо, пусть у нас будет птица Шухшнабель, — кивнул Томас. И взмахнул Элькиной палочкой. — Если уж возможно птица Шухшнабель, значит, возможно, вообще всё, — решил Юл. — Поэтому четвёртым пунктом у нас с тобой будет лестница в небо. To heaven «Ес, yes, сэр. Она же лестница Иакова. Мирадж Магомета, со следами Будды на нижней и верхней ступеньках. Лестница с горных небес, по которой ангелы и духи поднимаются в течение дня продолжительностью в пятьдесят тысяч лет». «Впрочем, нет, это как-то слишком. Течение дня. И точка». «Лестница в небо. Договорились», — легко согласился Томас. «Стало быть, теперь небеса станут отворяться для нас на одну ночь в году?» «На самом деле, лучше бы почаще, и не в какой-то конкретный день, а наугад, как получится, и всякий раз на новом месте, непредсказуемо, чтобы никто не мог подготовиться заранее. На небеса следует попадать внезапно, жарашенным, счастливым и благодарным за такую удачу. Начни честно». «Ладно, как скажешь». И, направив Элькину палочку, строго вверх объявил. «Желаем, чтобы время от времени с неба в город спускалась лестница». И каждый, на чьем пути она окажется, мог бы воспользоваться такой оказией и добраться до каких-нибудь таких небес, где ему непременно понравится. Замялся и поспешно добавил. Ну и остальным пусть будет с этого прибыток. Пусть весь город продувает в такие дни небесным сквозняком, чтобы легче дышалось нам всем. Чтобы был в нашей жизни хоть какой-то смысл. Вернее, чтобы смысл, который и так есть, становился, наконец, очевиден. Годится, — одобрительно кивнул Юл. Так гораздо лучше, чем просто лестница для отдельных праведников и прочих счастливчиков. И при таком раскладе мне хотелось бы приезжать сюда почаще. Обидно было бы всё пропустить. Это заказ. «Не вопрос», — улыбнулся Томас и взмахнул палочкой. «Пусть Юл приезжает сюда почаще. Например...» — и адресовал другу вопросительный взгляд. «Ну, хотя бы пару раз в год», — вздохнул тот. «А ещё лучше раз в месяц. Хотя совершенно не представляю, как это организовать. На чудо одна надежда». «Раз в месяц», — твёрдо сказал Томас, и ещё раз взмахнул палочкой для закрепления успеха. «Отлично!» — Юл улыбался до «Будущее моё таким образом начинает становиться вполне лучезарным». «И при этом у тебя осталось ещё одно желание», — напомнил Томас. «Оставь его себе. За ночь на чёрный день пусть будет. Мало ли, чего тебе завтра в голову взбредёт». «Завтра ты уедешь, и настроение будет уже совсем не то». — Вот именно поэтому, — кивнул Юл, и веско повторил, — именно поэтому. — Ладно, как скажешь. Тогда пойдем поищем какой-нибудь путевый бар, потому что лично я замерз как цуцик Какие-то хреновые плюс десять у нас с тобой получились. — Ну уж, какие есть, все наши, — безмятежно ответствовал Юл. Домой возвращались уже за полночь. «Вот же чёрт!» — внезапно выругался Юл возле самого подъезда. «Кто тебя обидел, прелестное дитя?» «В луж вляпался», — сердитый скороговоркой объяснил он. «Полечу завтра весь такой прекрасный в замызганных штанах. Переодеться-то не что. В твои я при всём желании не влезу. Где ты лужу-то нашёл? Они же недели две как замёрзли». Когда они замерзли, это тебе виднее, но в честь моего визита, как видишь, решили растаять, чтобы оставить в моей жизни неизгладимый след, в смысле неисчищаемый. — Смотри-ка, и правда все растаяло, — изумился Томас. — Ну надо же. Выходит, от оттепель мы с тобой все-таки наколдовали. — Такие молодцы. Слава нам. — Всегда знал, что за колдовство полагается зловещее возмездие, — проворчал Юл, но не предполагал, что выйдет настолько досадно. — Хоть плачь. «Плакать нельзя», — вспомнил Томас. Элька не велела. «Тогда не буду. Маленьких девочек надо слушаться. Этот мир принадлежит им». После почти двух суток на ногах спал, как убитый. Сквозь сон слышал, как бродит по дому юл. Шумит вода в ванной. Гремит кухонная посуда. Но не смог даже открыть глаза. Неубедительно пробормотал что-то вроде «Надо же тебя отвезти». И тут же заснул крепче прежнего. Так и не услышав ответ, не говори ерунду, вызыва такси. Проснулся только в полдень от телефонного писка. Прочитал сообщение «Я уже прилетел». Озадаченно покачал головой «Вот ты-то заспался. Из больницы ни разу не звонили. Значит, там все в порядке. Лучшая новость — отсутствие новостей. В моем случае это чистая правда». «Значит, что?» «Значит, можно просто отдыхать дальше». «Ну надо же». Нажал кнопку кофейного аппарата, подошел к окну. Стоял, уткнувшись носом в стекло, слушал, как фыркает умная машина. Без особого интереса привычно взглянул на градусник. Сколько там у нас? Сегодня, впрочем, это не имеет особого значения. Если холодно, можно просто сидеть дома. Какое еще... Что? На градуснике было плюс десять. И на солнечные лучи не спишешь. Пасмурно. Да и вообще, северная сторона. Тут всегда тень. Подумал. «Наколдовали все-таки вот теперь. Ай да мы!» «Отлично погуляли. Ничего не скажешь». «Понятно, что просто совпадение. Но какая разница? Все равно здорово», — написал Юлу. «А у нас, между прочим, плюс 10 Тот сразу же ответил. «Неудивительно. Когда я выходил, уже было плюс семь». Минуту спустя, когда сделал первый глоток кофе, телефон снова брякнул. «Проверь, как там мой шиповник», — написал Юл. «Делать больше нечего», — шутник Хренов. Впрочем, на его месте и сам так бы пошутил. «Делать мне больше нечего», — думал Томас, пока кофейная машина трудилась над второй порцией. «Делать мне больше нечего», — говорил он себе, изумленно разглядывая в интернете удивительную птицу шухшнабеля Китоглава. «Делать мне больше нечего», — твердо сказал Томас, отправляясь к машине за третьей чашкой кофе. «Делать больше нечего мне, мне нечего делать больше, нечего больше мне делать», — повторял, меняя слова местами для разнообразия, чтобы самому себе не надоесть с этим рефреном. Всё равно надоел. И стал одеваться. В такой прекрасный день, плюс десять, в декабре, любой повод выйти из дома благо, даже такой дурацкий, тем более пройтись в старый город, до да Антокольска, и обратно. Полчаса в один конец, если не спешить. Лучше не придумаешь». «В конце концов, в прошлом году в декабре у нас цвели каштаны», — думал Томас. «А в позапозапрошлом — форзиция. Во дворе на бок что. Вот теперь в декабре это нормально. Хотя, конечно, каждый раз кажется чудом. Каковым, строго говоря, и является». Но как бы здраво ни рассуждал, а свернуть во двор на Антокольска не решался долго. «Целый час кружил в окрестностях». Постепенно сужал радиус нарезаемых кругов, а, позавтракав в кулинарии на стеклю внезапно преисполнился храбрости. Сказал себе, что бы ни зацвело нынче в городе, я это переживу. Случались со мной вещи и пострашнее цветочков. Знаю, висел я в ветвях на ветру, и все в таком роде. Цитата, без явного повода, отсылает нас к речам Высокого и Старшей Эдды. Знаю, висел я в ветвях на ветру Девять долгих ночей, Пронзенный копьем, посвященный Одину, В жертву себе же на дереве том, Чьи корни сокрыты в недрах неведомых. Вышел и сразу свернул за угол, На Антокольское. Прошел под аркой, мимо шляпной на витрине кафе Рене, Прямиком во двор, где, по заверениям Юла, Рос куст шиповника, которому вчера было велено зацвести. Думал, что готов к чему угодно, Ну, то есть к двум вариантам, как в анекдоте про блондинку, встречающую динозавра. Шиповник либо цветет, либо нет. Однако реальность припрятала в рукаве козырный туз и теперь с нескрываемым удовольствием выложила его на стол. Ю, похоже, все перепутал. Не мудрено, в незнакомом городе поначалу чуть ли не все дворы на одно лицо. И в этом дворе шиповник явно не рос. Во всяком случае, ни одного маломальски колючего куста, усеянного почерневшими от мороза ягодами, Томас не заметил. Однако других кустов, по-зимнему голых, и потому неопознаваемых здесь хватало, и все они были украшены цветами, вырезанными из бумаги. Нескольких штук вполне хватило бы, чтобы остановиться, придерживая рукой ошалевшее сердце. Но их были сотни. Белая-розовая бумажная мишура кипела и пенилась сладко шуршала от прикосновений южного ветра и кажется даже благоухала хотя в этом вопросе томас не стал бы доверяться органам чувств чего только не примирещится когда ты обескуражен совершенно сбит с толку и что это за непривычное но все же смутно знакомое ощущение да именно счастлив Шёл потом по городу, пальто нараспашку, улыбка до ушей, глаза, если верить отражениям в витринах, совершенно бешеные. Думал, интересно, как станет теперь выкручиваться птица Шухшнабель, достопочтенный отец башмака? Найдёт ли себе рыбу по вкусу в наших холодных реках? Зато за небесную канцелярию можно не волноваться. Уж эти всегда выкрутятся. И лестницу у них, небось, видимо-невидимо, и небесные сквозняки дуют без наших просьб. Ныне и присно, во веки веков, на сквозняках этих земля стоит. На сквозняках, и еще надо понимать, на клювах птиц-китоглавов. Аминь. То и дело нащупывал во внутреннем кармане Элькину веточку. Думал. «Ещё одно чудо у меня в запасе. Всё, что угодно могу натворить. То есть вообще всё, что взбредёт в голову, я могу». И весь мир сейчас приподнялся на цыпочки, смотрит на меня, слушает, ждёт, чего я решу. Подумал, если так, я знаю, что делать. Достал из кармана волшебную палочку, взмахнул ею, для пущей убедительности вычертил в воздухе завалившуюся набок восьмёрку, общеизвестный символ бесконечности. Очень строго, как легкомысленному пациенту перед выпиской, сказал, «Пусть чуды никогда не заканчиваются». Конечно, не заплакал.